Глава вторая Милая Рая скучает. Как я рад, что в этой дикой глуши нашелся такой прекрасный цветок. Мягкий обволакивающий баритон ласкал слухи и заливал мозг не хуже, чем сладкая патока с булочку. Кстати, я как раз завтракала. Я с любопытством повернула голову. Высокий, светловолосый мужчина чуть склонился в легком поклоне рядом с моим столом и протягивал мне руку. Я сделала вид, что совсем не узнаю знаменитого баритона. «А вы, значит, садовник? В цветах разбираетесь Не спешила я подать в ответ свою руку. «Ну что вы, Рея!» — широко оскалился мужчина. «Я лишь скромный служитель Азиды». Азида. Муза Пения. Дочь Пресветлой. «А, так вы певец? А ваша муза не обидится, что вы изменяете ей с какими-то цветами?» «Кстати, с каким-каким каким цветком вы меня сравнили?» Мужчина, не дождавшись моей руки, выпрямился и обидчиво ответил. «Вы канвалария, дорогая моя, нежная, юная, романтичная Лилия Долин». «Ну, не такая уж юная, все же мне уже 28 лет. И не сильно романтичная, скорее даже практичная. Но против Лилии Долин ничего не имею. Подумал я с настороженностью, наблюдая, как знаменитый певец пытается со мной познакомиться». «Лилия долин. Символ весны и юности». «Присаживайтесь», — пригласила я мужчину, «и давайте уже познакомимся. В такой глуши, как справедливо вы заметили, можно отойти от условности этикета. Меня зовут София. и Я все-таки протянула мужчине руку. Тут обозначил поцелуй над пальцами и небрежно кивнул. Хотя мужчина не коснулся моей руки губами, мне захотелось немедленно стереть поцелуй платком, а лучше вымыть руки с мылом». Меня охватила не просто брезгливость, а какое-то омерзение. Ну ничего себе реакция, насторожилась я. Была у меня такая особенность чувствовать человека, и она меня еще ни разу не подводила. Этот человек был мне неприятен, был врагом. Хитрым, подлым, давним. Я про него ничего не знала. Говорят, такое умение свойственно ведьмам. Ну где я, где ведьмы? так что некоторые особенности я считала чисто своими, без всякой ведьминской окраски. «Куда вы направляетесь, рей Я сделала паузу. «Ах, простите, Рэй Калитаэль!» Представился мужчина с таким видом, будто удивлялся. «Как это кто-то может не знать его?» «Еду в море по приглашению княжеской семьи. Буду участвовать в праздничном представлении». «Калитаэль?» Я выразительно распахнула глаза. «Тот самый!» Хлопнуть в ладоши, вскочить, изобразить бурную радость, снова сесть. «Все это я проделала на раз», выразительно хлопая ресницами и закатывая глаза к потолку. Мужчина снисходительно улыбнулся. «А вы, София, куда едете?» «Тоже в море, в академию. И я не посчитала нужным добавить, что еду работать, а не учиться». «О, так мы попутчики!» Я уже узнал, что дилижанс в Морив отправляется только завтра утром, потому что только сегодня вечером он прибудет сюда. Да, мне уже тоже это объяснили. Демонстративно скуксилась я. Поэтому, дорогая София, я приглашаю вас в свой экипаж. Я выезжаю после завтрака, и уже в обед мы будем в Мореве. Согласны? О, это было бы великолепно, уважаемый Рэй. Но у меня еще есть дела. Не смею вас задерживать. Я скромно потупила глазки. «Жаль, очень жаль, милая София. К сожалению, я не могу задерживаться. Но мы обязательно встретимся в Мореве». «Да, конечно». Буркнула я про себя и уткнулась в тарелку, предлагая этим закончить наш разговор, но не перестала кокетливо улыбаться. Мужчина намек вполне понял и тоже занялся своим завтраком. Я же, почистив всю тарелку и поднялась из-за стола и, вежливо кивнув мужчине, отошла к Марте для разговора. «Что же тебе от меня надо?» — думала я. «И почему я совсем не знаю этого человека, если он так тесно связан с моими родственниками, судя по его разговору с наемником?» С марта я договорилась о поиске моих вещей. Все же терять весь багаж не хотелось. И она сообщила мне, что моего возницу уже отправили в барну с почтовым дилижансом а расследовать причину обвала будут маги-криминалисты и дознаватели, потому что на этом перевале естественных природных обвалов никогда не было. Делать мне было нечего, и, поговорив с Мартой, я решила пройтись по этому маленькому селению. Сразу от крыльца станции я увидела вывеску небольшой лавки, которая располагалась на первом этаже следующего от станции дома. Преодолеть несколько шагов было делом одной минуты. Тренькнул звонок, извещая хозяина о посетителе. Но за прилавком никто не появился. Я огляделась. В этой лавке продавалось все подряд. Продукты, сладости, хозяйственные принадлежности, украшения и артефакты. В единственной стеклянной витрине у стены стояла посуда и сувенирные безделушки. К ним я и подошла. Но внимание мое привлекли не сувениры, а магические артефакты, неизвестно каким образом оказавшиеся здесь. Причем артефакты мощные старой имперской школы. Этот браслет, например, отражает ментальное воздействие. Любое. Раздался у меня над духом старческий голос. Я не слышала шагов и поэтому вздрогнула от неожиданности, но сумела удержаться от скрика. Повернув голову, увидела рядом высокого старика с морщинистым, гладко выбритым лицом и абсолютно седыми волосами. Он был одет в добротный недорогой сюртук и совсем не походил ни на крестьянина, ни на горожанина. «Человеческий маг, поняла я. На самом деле очень старый, иначе бы выглядел молодо». «Рея что-нибудь присмотрела?» — с любопытством спросил он. «Пока нет, но если вы мне о них расскажете, то присмотрю», — ответила я. «Вы хозяин?» «Да, Рея. Я живу на перевале уже очень давно. Товар мне привозят отовсюду. Скажу, не хвалясь, что у меня бывают вещи получше, чем в мореве». «Не сомневаюсь», — улыбнулась я такой наивной похвальбе. «Вот эта мужская пряжка для плаща защищает от непогоды, а этот кулон может создать мощный щит и не придется тратить свою магию. Разные ведь бывают ситуации». «Это так», — поддержал я старого мага. «А есть что-нибудь против ядов и ненужных добавок в пищу?» «Как не быть?» — воскликнул старик. «Такие амулеты спрашивают часто». Вот у меня их несколько. Перстень есть очень мощный, меняет цвет камня даже на содержание яда в воздухе, браслет, несколько небольших колец. А есть бытовые артефакты? И такие есть. Вот этот браслет может чистить одежду, надо только провести по ней рукой и заодно иметь тайник в виде пространственного кармана. А эта щетка чистит любую грязь и придает вещи первоначальный вид. «Этот красный шарик кипятит воду, а этот синий охлаждает!» Старик еще о чем-то говорил, а я уже загорелась. Мне здесь многое нравилось, и хотя денег было мало, но два артефакта я все же взяла. Перстень для определения ядов и узкий плетеный браслет из темного серебра с привязанным пространственным карманом. Хотела еще приобрести браслет от ментального воздействия, но он все же оказался очень дорог. «Да и у меня был подобный артефакт, не такой мощный, но и случая проверить его еще не было. Надеюсь, и не будет». Хозяин тут же наложил на покупки заклятие привязки ко мне. Пришлось поделиться капелькой крови. И теперь эти вещи не потеряются и не смогут быть украдены. Я расплатилась, но не торопилась уходить из лавки. Мне понравился ее уют и доброжелательность хозяина. Старик, понаблюдав за мной некоторое время, вдруг спросил. «Уважаемая Рея, вы ведь едете в морев?» «Да», — несколько удивленно подтвердила я. «Вы ведь едете на работу?» Уточнил он. «Да», — опять подтвердила я. «Вы правы». «Вам будет нужен слуга, мальчишка на посылках. Не возьмете с собой моего внука. Он маг, правда, с небольшим резервом. Я его кое-чему обучил, будет полезен. А здесь ему вовсе заняться нечем». «Семнадцать лет парню. Пора становиться самостоятельным». А его родители? Несколько растерялась я от такого предложения. «Нету у него никого. Да и я ему не дед. Нашел его еще ребенком на перевале. А сейчас чувствую, что скоро уйду за грань. Дом и лавку заберут дети. А его куда? А вы мне понравились. Добрая, умная, сильная Магесса. При вас он делом будет занят». Я невольно вздрогнула и поежилась от прямой циничности его слов. «Скоро уйду за грань». Но подумала при этом, что старик прав, беспокойся о внуке заранее. А мак, между тем, успел согреть ссору на небольшой магической плитке, поставить на прилавок чашки, блюдо с булочками и пригласил меня к этому импровизированному столу. Сура, Горячий напиток на основе душистых трав». «Не знаю даже», — раздумывала я. «А где сам внук?» хоть поглядеть на него. Ольтимер, хватит прятаться! Иди сюда!» — позвал маг. Из небольшой подсобки, отделённой от торгового зала плотной шторой, вышел высокий, худой и нескладный подросток. Он только еще становился мужчиной, но внимательные серые глаза и серьезный взгляд уже говорили о самостоятельном характере. Русоволосая челка закрывала лоб, а сам парнишка был смущен, и его щеки горели алым цветом. А вообще, он обещал стать вскоре видным парнем, предметом девчачьих воздыханий. «Ты хочешь ехать со мной, Ольтимер? Тот перевел взгляд на старика. Губы его дрогнули, но парень тут же взял себя в руки и объявил. «Я поеду с вами, госпожа, если вы возьмете меня и буду честно служить вам». Дед правильно сказал. «Мне здесь незачем оставаться». «Да, неожиданность. С одной стороны, я и сама еду в неизвестность». Не знаю еще, как устроюсь, где буду жить. С другой стороны, глядя сейчас на эту пару, я поняла, что должна помочь им. В конце концов, у меня есть диплом, меня обязаны принять на работу. Я все равно буду снимать жилье, и мне действительно будет нужен слуга. Так почему не этот мальчишка? Хорошо, Ульти, я нанимаю тебя, Ультимир. Я вопросительно взглянула на парня. Берки, госпожа. Нанимаю тебя, Ультимир Берки, в личные слуги. «Обязуюсь платить честно и заботиться о твоих нуждах», — произнесла я древнюю клятву найма, которые теперь уже почти не пользовались, предпочитая бумажные договоры. «Я, Ольтимир Берки, клянусь служить честно и непорочно, хранить верность и защищать госпожу Софию». Он поднял на меня взгляд. «Софию Армонт», — подсказала я. «Армонт», — послушно повторил мальчишка. Маленькая молния метнулась к парню, и на его запястье возник силуэт Кондора, знак нашего рода. «Вот и появился у меня первый слуга. Первый, кто принес мне клятву и кого приняла я сама. Кстати, а откуда ты знаешь магический договор служения?» «Дед меня научил. Он современные договоры не признает». «Правильный у тебя дед», — подмигнула я парню, а старый маг на это только крякнул. «До завтра, Ольти». Когда я вышла из лавки, солнце уже перевалило за полдень. Я провела там несколько часов и даже не заметила этого. Так бывает, когда встречаешься с хорошими людьми. Я не прощаюсь с вами надолго, дорогая София. Мы обязательно скоро встретимся. Я стеснула зубы и вежливо кивнула к Калитаэлю. Пять часов до моря вам мне показались пыткой. Калитаэль все-таки задержался на перевале и ехал с нами вместе в дилежансе отправив вещи в своей карете еще вчера утром. «Как ему, однако, нужна наследница?» язвительно ворчала я про себя. Я сто раз хотела поменяться местами с Ольтимером, который ехал на задке вместе с грузом, лишь бы уже не слышать слащавых высказываний этого петуха полуощипанного. Почему петуха и почему полуощипанного я не знала, но таким именно он мне представлялся всю дорогу. Последний раз, ткнувшись губами в мою руку, Знаменитый певец наконец отошел от дилижанса к красивой открытой коляске, на которой его должны были доставить во дворец. А мы с Ольти остались на стоянке перед ратушей. С удивлением я увидела здесь несколько мобилей. Их и в столице-то было немного, потому что их начали выпускать массово всего лет 10 назад, и делали их только на единственном в стране заводе. И надо же, в мореве о них было известно. Хотя, что это я? Здесь ведь тоже есть богатое и знатное». Покрутив головой и подозвав извозчика, мы с Ольти поехали в пансионат, адрес которого нам дала Марта, обещая достойное и недорогое проживание. Пансионат оказался совсем недалеко от площади и представлял собой симпатичный двухэтажный особнячок с отдельным флигелем и небольшим садом позади дома. Мне он сразу понравился, и я с нетерпеливым ожиданием дернула дверной колокольчик. «Проходите, госпожа». Встретила нас приветливая служанка. Хозяйка сейчас выйдет. «Иду, иду», — подтвердил властный женский голос. Со второго этажа к нам спустилась представительная статная женщина в строгом платье с гладко зачесанными в тугой пучок волосами. «Слушаю вас, госпожа», — обратилась она ко мне, метнув при этом оценивающий взгляд на мой скромный багаж и нескладную фигуру Ольти. «Я приехала в море на работу. Жилье мне посоветовали снять у вас». Не знаю, как долго я проживу здесь, но год — это совершенно точно. Со мной есть слуга, Ультимер. Парень при этом вежливо поклонился. Молодец. Что ж, медленно изучая нас взглядом, ответила женщина. Пожалуй, я приму вас, госпожа. Меня зовут Саманта Верди. Я вдова и хозяйка этого пансионата. Кроме вас у меня живут еще несколько человек. Все одиноки. Я не беру семейных. У вас будут свои покои, а у вашего слуги и комната рядом. Плата один золотой день в неделю. Питание три раза. О своих вкусах меня предупредите. Посторонние могут приходить к вам только в дневное время. Я не люблю у меня опрятность Если согласны, давайте подпишем договор. Да это не хозяйка пансионата, а командир в юбке. Восхитилась я. Но Марта права. Один золотой в неделю – это совсем недорого. Надо соглашаться, а там посмотрим. Подумала я. Меня пока все устраивает, Рея Саманта. Давайте подпишем договор и, если можно, покормите нас. Время после обеденное, а завтракали мы у Марты очень рано. О, так вы из королевства? Приезжие? Тут-то я вас раньше не видела. Скажу спасибо Марте при случае. Подпишите здесь, госпожа. И здесь. Спасибо. Обед вам принесут в номер. Мне вручили магический ключ с цифрой 5 и отправили на второй этаж. Как только мы вошли в комнату, Ольти шумно выдохнул и, поставив вещи на пол, сказал «Ужасно страшная женщина». Я потрепала его по голове и ответила «Не бойся, она требовательная, да, но зато посмотри, как здесь чисто, уютно и спокойно. Давай заселяйся, а потом пообедаем». В комнату Ольти можно было попасть не только из коридора, но и из моих покоев. И это было удобно. У него даже был свой санузел, унитаз и душ, что вообще очень редко для комнат прислуги. И я неожиданно задачилась. Что же за постояльцы здесь обитают? Но особо размышлять было некогда. Я быстро приняла душ, переоделась, и вскоре служенка принесла мне обед. «А для Ольти?» — спросила я кокетливую девчонку. «Ваш слуга-госпожа может поесть на кухне. Там обедают все слуги. Я провожу». Стрельнула глазками Вольтимера. Я кивнула и отпустила парня. Пусть привыкает и осваивается. А после обеда у меня было важное дело. Я хотела сегодня же посетить Академию и узнать, что мне приготовила здесь судьба. Не люблю откладывать неизбежное. Лучше сразу все узнать. В Академию я отправилась пешком, Млагана находилась совсем недалеко. Морев вообще оказался небольшим, компактным городом очень аккуратным и чистым. Сама Академия представляла собой комплекс из нескольких зданий, занимающих целый квартал недалеко от центральной площади. Ее территория была огорожена декоративной кованой решеткой, однако, приглядевшись, я обнаружила дополнительное магическое плетение, которое не позволяло свободно зайти на территорию Академии. Одобрительно хмыкнув, я подошла к широкой калитке рядом с массивными воротами. Прямо за ней располагался пост охраны и охрану несли княжеские гвардейцы, судя по цвету мундира. Не задерживаясь, я решительно направилась в сторону административного корпуса, на который указывала большая яркая вывеска с названием Академии, но была остановлена магическим щитом, возникшим внезапно прямо перед моим носом. «О как!» – удивилась я и повернулась к гвардейцам, ожидая пояснений. «Вход в Академию посторонним только по разрешению ректора, госпожа», – пояснил старший гвардеец. «И как я получу это разрешение, если не могу войти?» — мирно спросила я. Я уже сообщил в приемную, что к ректору есть посетитель. «Вы ведь к ректору?» «Да, я приехала сюда на работу», — зачем-то объяснила я гвардейцу. Но не успела я отойти в сторону в ожидании разрешения, как была почти сметена резким толчком. А по дорожке мимо меня промчался огненный вихрь и исчез в зеленой широкой полосе сквера, тянущегося вдоль всего периметра. «Вот ведь поганец!» — с сердцем воскликнул гвардеец. «Вы в порядке, госпожа?» «Спасибо, вполне», — ответила я уже не глядя на мужчину, так как к нам приближалась некая особа, видимо, по мою душу. «Рея Софья Армонт?» «Да, это я. Мы получили предписание о вашем назначении». Благосклонно кивнув мне, дама развернулась и поплыла в обратном направлении. «Именно поплыла, потому что так плавно ходить люди не могут». Я, например, точно не могу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. При этом мне даже в голову не пришло спросить у этого образчика чопорности хоть что-нибудь. Все свои вопросы я благоразумно оставила до разговора с начальством. Однако на входе в секретарскую перед кабинетом ректора я опять была потеснена тем же рыжим вихрем но теперь удержаться не смогла и больно приложилась к створке двери, которая и не дала мне упасть и окончательно опозориться. Чтоб тебе!» — вырвалось у меня невольно. Вихрь приостановился, вернулся на шаг, оглядел меня, потирающее ушибленное плечо, и вдруг расплылся в насмешливой улыбке. «О, какая птичка в наших краях! Никому ничего не обещай! Я первый тебя увидел, мне и сливки!» И парень исчез в недрах кабинета как будто его тут и не было. Я даже возмутиться не успела. Рея чопорность покачала головой и, предложив мне подождать, вошла в дверь с надписью «Ректор». Интересно, у них тут не принято представляться, что ли? В который раз уже такая ситуация? Удивилась я про себя, но благоразумно промолчала. Мне здесь жить не всегда, и местные манеры меня волновали в последнюю очередь. Проходите, Рея. Лорда ректора нет, его вызвали в барну, но вас примет его заместитель. Декан факультета боевиков, лорд Лукас Тиджерен. «Значит, я правильно угадала. Тот мужчина на перевале был ректором академии, средним сыном князя. Мелькнула в голове мысль, когда я уже входила в кабинет. Меня встретили два удивительно похожих экземпляра ходячего тестостерона. Оба высокие, мощные, голубоглазые, с рыжими гривами волос, заплетенными в сложную косу. Только один был явно старше и опытнее, а второй — безалабернее и хулиганистей. Комзол одного застегнут на все пуговицы и аккуратен, а у второго болтается на одной средней пуговице, и шелковая рубаха небрежно свисает над широким поясом замшевых брюк. «Проходите, Рея София!» «Разрешите представиться?» Лорд Лукас Теджерен обратился ко мне старший. «Садитесь. Сейчас мы все с вами обсудим». «Собственно, я хотела вначале узнать, нет ли возможности сократить время отработки хотя бы наполовину». Сразу обозначила я свою позицию. «Еще не начали работать, а уже хотите уехать?» Укоризненно заметил мужчина. «Но нет. Такой возможности нет, и вы это прекрасно знаете». «Да знаю, но спросить-то можно на всякий случай». Огрызнулась я про себя, в же сказала. «Понимаю. Поэтому и приехала». В общем, я почувствовала, что с самого начала взят не тот тон беседы и обо мне складывается нелестное мнение. А, как известно, первое впечатление исправить нельзя, поэтому я постаралась вернуть разговор в нужное русло. Уважаемый лорд Теджерен, я готова приступить к своим обязанностям. Постараюсь оправдать диплом столичной академии. Да, ваш диплом впечатляет. Лучшая выпускница и магистрант. Это честь для нашей академии надеюсь у нас не будет повода разочароваться друг в друге пока вы свободны рея софия секретарь выдаст вам расписание о казначей аванс для обустройства когда вернется ректор он обсудит с вами ваши должностные обязанности и вашу оплату сдержанно произнес заместитель с неодобрением глядя на меня я вышла из кабинета недовольная собой ну кто заставлял сразу спрашивать про возможность отъезда глупо недальновидно и стыдно ну что уж теперь Будем реабилитироваться постепенно. И я, вздохнув, приступила к решению насущных проблем. Расписание, аванс, библиотека. А странно, подумала я мельком, этот малолетний рыжик промолчал и ни разу не ляпнул какую-то глупость. ну насущные проблемы вытеснили эту постороннюю мысль, и я забыла о странном парне. Я решила нарушить местную традицию знакомства без представления. Может, они тут все друг друга и знают, но я-то не знаю никого поэтому, выйдя из кабинета, сразу спросила у Рэй чопорность. «Как вас зовут, уважаемая Рея?» Та поперхнулась, так как в этот момент делала глоток сурой и, соизволив встать, представилась. Рея Агна Риган. «Агна» означает «целомудренная», и ей подходит, решила я. «Очень приятно, Рея Риган. Мне бы хотелось получить расписание и ознакомиться с кабинетом». леди армонт «О, я уже леди?» Вот что простое нормальное знакомство делает. Дело в том, что магистр Патрик Керней прибудет только через три дня, а без него попасть в кабинет и лабораторию мы не сможем. Там наложены защитные чары. А ваше расписание и схему перемещения по академии можете взять». Ко мне в руки порхнули два листа, а сама Рея Риган вернулась к каким-то бумагам, игнорируя недопитую чашку суры. «Да, даже правильное знакомство не заставило ее обратить на меня больше внимания, чем необходимо по делу. Судя по всему, вхождение в местный коллектив будет непростым. Пока я не встретила никого, кто хотя бы вознамерился помочь мне и поддержать, если только рыжик», — усмехнулась я, — «и то своеобразно. Я первым тебя увидел мне и сливки. Каков нахал, но в обаятельности ему не откажешь». Незаметно для себя дошла до казначей академии. Получила аванс на обустройство и порадовалась немаленькой сумме. К ужину успела вернуться в пансионат и, тщательно приведя себя в порядок, спустилась в общую столовую на первом этаже. Однако к моему огорчению, кроме меня, за столом никого не было, и мое знакомство с соседями было отложено на неопределенный срок. Но зато я смогла подвести первые итоги своей новой жизни. Итак, я на месте. Приняли меня спокойно. Выдали неплохой аванс. У меня появился личный слуга. Кстати, о нем. Необходимо привести Ольтимера в надлежащий вид, чтобы не отличался от местных слуг хороших хозяев. И надо начать уже учить парня бытовой магии, как просил старый маг. А то с началом занятий времени на это у меня, подозреваю, не будет. Но был еще один момент, который терзал мою душу. Несмотря на новое место, новые обстоятельства, новых людей, заботы и тревожные ожидания, я постоянно думала о лорд-директоре. И сделать с собой ничего не могла. Да и, честно говоря, не хотела. Мне было приятно нежить себя его образом, вспоминать, как он выглядел, суровый, и напряженно на перевале, строго и лаконично на станции, озабоченно и участливо, когда интересовался моим состоянием и как преображался от одной мимолетной улыбки, которая превращала его в милого озорного мальчишку. Ну, увы, все это было не для меня. Вернее, не так. Я очень хотела бы, чтобы лорд-ректор обратил на меня внимание. Не обманывая себя, я поняла, что этот мужчина произвел неизгладимое впечатление. Но мои внутренние убеждения не позволяли мне желать чужого мужчину и тем более предпринимать шаги для сближения с ним. Это подло по отношению к уже сложившейся паре, так что мне оставались только мечты. В кабинете ректора после ухода Софии. «Диглан, ты почувствовал?» – настороженно спросил старший. «Да, причем очень ярко. И, похоже, девочка сама не догадывается об этом». «Вот и мне так показалось. Но ну, давай не будем торопиться. Я хочу приглядеться к ней, прежде чем мы пригласим ее к нам». Даже не представляю, что будет с отцом и как отреагирует его жена на это. «Да, сложно все. А ведь ей немного меньше, чем мне. А может, мы даже ровесники. Ну-ка, посмотри, сколько ей лет?» «28. Единственная наследница граф Армонта». «Богатая девочка, значит. И только на два года младше меня». Значит, это было, когда матушки не стало, и отец несколько лет провел в людских землях. В общем, подвел итог старший. Пока молчим и присматриваемся к девочке, опекая ее незаметно. Сам знаешь, как старшекурсники падки на новеньких. С прибытием в Академию Софии Армонт мир их семьи резко менялся. Необходимо было срочно ставить известность отца. И даже младший из братьев понимал, какая ответственность теперь ложится на них. Девочек у драконов рождалось очень мало, а неучтенных девочек не было вовсе. Каждый клан знал своих драконец с первой минуты рождения. А тут сразу целая взрослая сестра, даже не подозревающая об этом. Есть чем озадачиться. Лукас придвинул ближе зеркало связи и активировал его, надеясь, что глава клана красных драконов на месте и ответит быстро. «Что ты хотел, сын?» Глава клана, лорд Морис Тиджарей, включил переговорное зеркало и теперь наблюдал, как его старший сын Лукас нервно стучит пальцами по столу, не решаясь начать разговор. «Что-то серьезное?» «Да, отец. Но мы с Дигом не совсем уверены». «Вот как?» Бровь у лорда взлетела вверх. «С каких пор вы с Дигом заодно?» Удивился лорд. «С недавних», — буркнул Лукас. «Скажи, отец», — наконец решился он, — «ты бывал в человеческих землях?» «Да», — несколько задачился глава клана. «Ты же знаешь, после ухода вашей матери за грань, я долго не мог успокоиться. Обидная нелепая погибет для драконницы — задохнуться в обвалившейся пещере. И пусть она не была моей истинной парой, но мы уважали и по-своему любили друг друга». Поэтому мне было очень тяжело от ее потери, и я решила отвлечься. В то время был очередной небольшой конфликт между людьми и орками. Я принял в нем участие на стороне людей. А в чем дело, сын? К нам в академию приехала молодая преподавательница. Медленно начал декан боевого факультета. Она имеет нашу кровь. Мы оба с Дигом это почувствовали сразу. Но девица, похоже, ни о чем не догадывается. Ведет себя как человек, и магия у нее человеческая. Девочка! Стрепенулся глава сколько ей лет? 28. По нашим меркам, совсем малышка. Ты прав. У драконец даже у полукровок, дар просыпается после 30 лет. Первого драконьего совершеннолетия, и до второго совершеннолетия. 50 лет они считаются подростками. Девочка! Лорд задумчиво так же, как только что сын, забарабанил пальцами по столу. Молчание затягивалось, но ни один из собеседников не торопился. Слишком серьезный вопрос. «Не буду отказываться и отнекиваться», — наконец заговорил лорд. «У меня были связи с человеческими женщинами. С одной из них, Вейли Армонт. я даже прожил несколько месяцев вместе и хотел забрать ее с собой в клан». Но она почему-то ушла от меня, ничего не сказав и не оставив даже записки. Просто исчезла в один день из моего дома. Ты искал ее? Невольно поинтересовался Лукас. Нет, шли бои. Почти ежедневно я влетал на патрулирование. Вэлия, кстати, тоже участвовала в боевых действиях. Она была тогда на последнем курсе Академии. Целитель, постой! Ты хочешь сказать? «Да, молодую преподавательницу зовут София Армонт, алхимик-зельевар, графиня, сирота, находится под опекой дальних родственников». Лорд выпрямился и закаменел. Взгляд его с недоверчивым удивлением уставился на старшего сына. «Ты хочешь сказать, что это моя дочь?» ставшим внезапно каркающим голосом произнес он. «Не верю, не может быть!» почти шепотом сказал он я well, yeah. Сын видел, как задрожали пальцы его рук, как побелело лицо, а в глазах появилась затаенная горечь и боль. Лорд помолчал, а через время произнес. «Сын, привезите девочку в клан на каникулы. До этого момента узнайте все о ней, ее положении и состоянии. И, надеюсь, ты понимаешь, что девочку надо беречь как зеницу ока». Когда вы приедете, мы проведем ритуал выявления родства. И если оно подтвердится, то и обряд введения в рот. Но я уже понимаю, что два дракона не могли ошибиться и не узнать свою родную кровь. Поэтому думаю, что девочка действительно моя дочь. Велья, Велия! услышал лорд Декам, выключая переговорное зеркало. «Что ж, он выполнит волю отца». С девочкой надо познакомиться ближе, узнать о ней все возможное и скрытно охранять. Что охранять придется всерьез, декан боевого факультета почему-то не сомневался. Исходя из жизненного опыта, он понимал, что не бывает богатых одиноких наследниц, которым бы ничего не угрожало. Но Лукас был только рад этим новым заботам. У них появилась младшая сестренка. Это перевешивало любые проблемы.